Глава тринадцатая Домой я вернулся около двух часов ночи, испытывая огромное желание принять горячий душ, выпить стопку коньяку, съесть что-нибудь мясное и лечь в кровать с книгой об археологических раскопках в Египте. Давно так не уставал. Я открыл дверь, вошел в холл и застыл. На вешалке висело много верхней одежды, из столовой слышались голоса. В полном недоумении я двинулся туда и был встречен аплодисментами. «Вава пришел!» — закричала Николетта. У нее на голове сидела корона из золотой бумаги. «Котик мой!» — взвизгнула Кока. «Как ты вырос!» — и постарел. Икнула Люка. Отста от от отста «Отстаньте от мальчика! Гидры имп импер... империализма!» С трудом выговорила Зюка. «Пристали к ребёнку. Иди к тёте, Ванечка». «Ну да, ты уже совсем не молод. А вы что, Со старенных детей никогда не видели? Жабы!» «За жабу ответишь!» Взвизгнула Кока и швырнула в подружку яблоко. Фрукт угодил Зюке примёхонько в лоб. Она молча свалилась со стула. Я живо наклонился над поверженной дамой. «Та?» «Да, Распространяя резкий запах спиртного, уже храпела Аки-сапожник, перебравший с потыкача на Пасху. Я выпрямился и сделал шаг в сторону. «Вау!» — взвизгнула маменька. «Давно мечтала ей врыло за сандалий. Ты меня опередила!» Когда Николетта вымолвила сию фразу, я как раз собирался опуститься на стул и чуть было не сел мимо. «Врыло за сандалий». Знаю, конечно, что госпожа Адельё живёт на свете немало лет, побывала в разных переделках, владеет всем многообразием лексики великого и могучего русского языка. Но до сих пор маменька никогда не произносила бранных и жаргонных слов, потому что свято уверена, они — удел простонародия к которому она ни малейшего отношения не имеет. И вдруг врыла за сандалить? «Девочки, не ссорьтесь!» — попросил Фред сидевший во главе стола. «Боря, сунь зюки под голову подушку, да плед на нее накинь, а то еще простудится». вава ты зачем пришел?» заголосила матушка. «Хороший вопрос, если учесть, что компания расположилась у меня дома». «У нас праздник», продолжала Николетта. «А ты своим видом его, как всегда, портишь. Ступай отсюда». Я молча поманил Бориса, который стоял в кухонной зоне. Мы вместе пошли в мой кабинет. «Что происходит?» — спросил я, усаживаясь на диван. Помощник развел руками. «Сам не знаю». «Зачем вы в мое отсутствие впустили в дом посторонних людей?» — продолжал я. «Не открывал им дверь!» — воскликнул секретарь. «Сомнительно, что дамы, чей совокупный возраст почти тысячи лет, смогли влезть по веревке в окно». Не выдержал я. Борис прижал руки к груди. «Когда вы уехали, я накормил завтраком Фреда с Алифтиной, и они ушли. Потом прибрал в квартире, взял демьянку и повез ее к ветеринару. Около шести вернулся, открыл дверь, а тут дым коромыслом. Ума не приложу, как они сюда попали». Фред варит жонку присутствующую ее поглощают в немеренном количестве. «Надо их выставить», — разозлился я. «Я пытался, но ведь не уходят». — пригорюнулся Борис. — Не звать же полицию! — Таганка, все ночи полные огня! — запел в гостиной приятный баритон. — Таганка, зачем сгубила ты меня? — Я твой бессмертный арестант! — подхватили женские голоса. Песня «Таганка. Тюрьма Центральная» предположительно написана до 1917 года. Автор слов и музыки неизвестен. Не веря своим ушам, я поспешил назад к непрошенным гостям. Честная компания сидела за столом. Люка, Кока, Мака, Муся, Пуся, Куся и Николета самозабвенно завывали. Пропали юность и талант в твоих стенах. Таганка, Таганка, Тюрьма Центральная. Фред начал всхлипывать. Дамы тоже пустили слезу, теперь солировала одна Николетта. «Опять по пятницам пойдут свидания, слезы горькие!» Лежащая на полу Зюка неожиданно села, икнула и заорала. «И слезы горькие моей родни! Таганка, тюрьма центральная!» дуэтом вывели маменька и ее заклятая подруженция. Зюка издала крайне неприличный звук, снова рухнула на паркет и захрапела. «Наливай, вертухай!» — потребовала Николетта, стуча ножкой пустого бокала о стол. «Капель, саган мне, литруху!» «Сейчас моя радость!» — пообещал Фред и наклонил над фужером кувшин. Хороша сидим!» Я снова лишился дара речи. Фраза «врыла за сандалить», вылетевшая из нежных уст госпожи Адильо, накрашенных, как всегда, помадой от Шанель, померкла на фоне страстного исполнения матушкой музыкального произведения в жанре болотной песни. Николета способна воспроизводить то, что сейчас именуется шансоном? Ей ведомо слово «вертухай», что в переводе на нормальный язык означает «охранник». «Чего еще я не знаю о родной матери?» От входной двери донёсся звонок. Я потряс головой и пошёл в холл. А компания в столовой завела иную песню. На сей раз солировала Кока. «Я помню тот Ванинский порт И вид парохода угрюмый, Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы». Песня «Ванинский порт». На авторство музыки и слов Претендовало много людей, Но оно так и не подтверждено. «Эй! Взвыл хор. «Трюмы!» Очутившись в прихожей, я увидел, что Борис уже успел открыть дверь. В квартиру вплыла моя соседка Эмма Эмильевна Розалиус. Она всплеснула руками, воскликнув. «Безобразие! На часы смотрели?» Крыть было нечем. Я потупился. «Работать мне не даете!» — возмущалась дама. «Я пишу монографию!» Ночь — время моего вдохновения. На море спускался туман, ревела стихия морская, вопили гости. — Простите, — пробормотал я, — сейчас попробую их утихомирить. — Нечего пробовать, — скипела дама. — Просила же, воспользуйтесь носками. Я потер лоб. — Носками? Мне крайне неудобно перед вами за производимый гвалт, Я постараюсь его ликвидировать, но запихнуть носки в глотки дамам, боюсь, этого не смогу проделать. Вставал впереди Магадан, столица Колымского края, бесновался в столовый хор. — Края, ух, края! — Наденьте носки, голубчик, — требовала старуха. — Пятьсот километров тайги, живут там лишь дикие звери, гремело под потолком но я в носках окончательно растерялся я не о вас речь золотка о собаке пояснила соседка а все переспросил я машины не ходят туда бредут спотыкаясь олени велосольную партию люка да любезный кивнул розалиус на часах давно за полночь У меня разгар вдохновения, а ваша дворняга ходит и стучит когтями над моей головой. Цок-цок-цок-цок. Хуже может быть только вода, капающая из крана. — У нас сантехника в полном порядке, — живо заметил Борис. — Зато псина как на каблуках топает, — сверкнула очами бабуся. — Примите меры. Наденьте на нее носки, тапочки, не знаю, что еще, или пусть она после десяти вечера не ходит по полу. Прощай, моя мать и жена. Примкнул к концам баритон Фреда. А, -а, -а, -а, -а, -а, а! Эхом отозвались дамы. Как можно запретить Демьянке ходить? поразился я. Она же живая. Носите ее на руках! Не сдавалась ученая дама. «Шейте рюкзак, таскайте ее на спине. У меня из-за вас гипертония разыгралась. Цок-цок, цок-цок!» «Я думал, что вам не дает задремать пение», — протянул я, слушая, как дамы дружно перешли к новому произведению. Теперь это был фольклорный опус «Васька втрескался в дуняшку. Не девчонка, а гармонь». «Ванька втрескался в дуняшку. Частушка. Автор музыки и слов неизвестен». От визгливого крика в холле звенело подвесками люстра. «Песня?» — не поняла соседка. «Какая песня?» «Дуняшка!» — пели в квартире. «Политграмоту читает, на собрании орёт, и в хозяйстве понимает, и наварит, и нашьёт». «Неужели не слышите?» — поразился Борис. «Ух ты, ах ты, все мы космонавты!» Завизжала Зюка, которая, похоже, перепутала музыкальное произведение. «Не надо меня от основной темы отвлекать!» Покрасняла бабка. «В моей голове бушует вдохновение, а ваша собака — цок-цок, цок-цок! Примите меры! Уже сменила одну квартиру из-за того, что над моей головой с утра до ночи дети в теннис играли! Стук-стук мячиком о пол, стук-стук!» «Риэлтор здоровьем матери поклялась, что в новом доме сверху будет жить холостяк, тихий, интеллигентный. И что? Теперь цок-цок-цок-цок-цок цок постоянно Прижав ладонь к вискам, Эмма Эмильевна удалилась с видом королевы. «Гляжу я в зеркало и ужасаюсь, Завянул юности последний цвет. Моя подруженька, как не печалится, когда нам стукнуло за сорок лет!» Тоненько пропела Муся. Гляжу я в зеркало и ужасаюся. Автор музыки и текста неизвестен. Как можно уловить шарканье Демьянки и не воспринять уры столовой? Вздохнул я, когда Борис запер входную дверь. «Болезни бывают разные», — пожал плечами секретарь. «Может, Эмма Эмильевна, как летучая мышь, обитает в мире ультразвука?» Интересно, над какой книгой работает госпожа Розалиус?» Я сел на пуфик у зеркала. Судя по настойчивости пожилой дамы и по тому, как она упорно добивается своей цели обувания лап Демьянки в шерстяные носки, это будет опус под названием «Как водить каток, выравнивающий свежеположенный асфальт». Но меня волнует другой вопрос. Что делать с ансамблем в столовой? Я устал, хочу лечь, побыть в тишине. «Если дадите мне разрешение, я быстро освобожу квартиру от непрошенных гостей», — пообещал секретарь. «До сих пор от решительных действий меня останавливало только присутствие Николетты. Неудобно было выставить ее за порог, она же ваша мать. Если скажете...» Я кивнул. Борис улыбнулся. «Иван Павлович, идите в спальню, через пять минут в доме воцарится покой». Учитывая, что утром в вашей постели была обнаружена обутая в сапог левтина, я поменял вам бельё. — Спасибо. Устало поблагодарил я. Затем пошёл в ванную и принял душ. Потом глянул в зеркало и вздохнул. — Ваня, — сказал тихий внутренний голос, — вот ты сейчас осуждаешь Николету за то, что она впервые на твоей памяти опьянела. А сам-то кто вчера переборщил с алкоголем? У кого теперь волосы розового цвета? То сегодня из-за креативной, так сказать, прически весь божий день ходил в шерстяной шапке, натянув её на уши, и снял её только сейчас, становясь под душ. Завтра-то что делать будешь, а? Розовая ты фламинго, Иван. Я вышел в спальню. Не люблю головные уборы. Не носил их даже в те времена, когда наличие тротоподобной андатровой ушанки являлась свидетельством высокого социального статуса ее владельца. Но сегодня мне пришлось много часов проходить в вязаном колпаке, который я спешно приобрел в первом попавшемся на глаза магазине. Может, поэтому мне теперь кажется, что мой череп пилит ножовкой? Да, наверное, дело не в усталости. Просто я не привык к шапке, стесняющей голову. Конечно, сейчас мужик с розовыми волосами не вызывает особого удивления. Но, учитывая рот моих занятий, вы решитесь иметь дело с частным детективом с такой прической? То-то и оно. И что делать? Ещё один день в шапке мне не выдержать. Побриться наголо? Но у меня густая шевелюра, не хочется её лишаться. Ладно, утро вечера мудренее. Решу проблему завтра. А пока спать. Не зажигая света, я добрался до кровати, со стоном лёг, закрыл глаза. «Эй, подвинься!» — раздался недовольный голос. «Не видишь, куда плюхнулся?» Я, не ожидавший ничего подобного, вскочил, щелкнул выключателем и с воплем Борис вылетел в коридор. «Все спокойно, Иван Павлович!» — бодро доложил секретарь. «Гости ушли. Они не обижены, даже довольны вечеринкой. Можете мирно спать». «В моей постели негритянка!» — заголосил я. — Вернее, дама, похожая на кекс-зебра. Лицо у нее черное, а руки и шея белые. Борис кинулся в мою спальню. Я же пошел в столовую, сел на диван, зевнул, и вдруг кто-то погасил свет.